Вышеуказанное мышление мышления является в стоицизме началом всего мира, и стоицизм сделал попытку понять мир как мышление. Напротив, скептицизм уничтожает всякое содержание, ибо он есть самосознание – мышление в своем чистом одиночестве с собою и, следовательно, рефлексия о вышеуказанном начинании с предпосылок. В-третьих, абсолютное знают как конкретное, и до этого пункта дошла греческая философия, а именно — В то время как в системе стойков соотнесение различия с единством имелось лишь как некое долженствование, как некое внутреннее требование, причем тожество, не получило осуществления, в неоплатонической школе абсолютное, наконец, положено в его совершенно конкретном определении. Идея стала быть положена как триединство, как троица-троиц, так что эти троицы эманируют все дальше и дальше, но каждая сфера есть н е к о е т р и е д и н о е внутри себя, так что сами абстрактные моменты этой триады также понимаются неоплатониками как целостность. Истинным признается лишь нечто такое, что проявляет себя и в этом самопроявлении сохраняет себя как единое. Александрийские философы таким образом показывают нам конкретную целостность в себе и познали б природу духа, но они не брали своим исходным пунктом глубину бесконечной субъективности и ее абсолютный разрыв, не постигли также абсолютную или, если угодно, абстрактную свободу «я» как бесконечную ценность субъекта. Итак, Эта точка зрения неоплатоников не есть шальная философская мысль, а шаг вперед человеческого духа, мира, мирового духа. Откровение Бога дошло до него не как из чуждого источника, но то, что мы здесь рассматриваем так сухо, Абстрактно имеет конкретный характер. Говорят, будто такие материи, как рассматриваемые нами, когда мы в своем кабинете наблюдаем, как философы ссорятся, спорят и приходят к различным выводам, суть с л о в е с н ы е абстракции? Нет. Нет. Это... акты мирового духа и потому, милостивые государи, акты судьбы. При этом философы стоят ближе к Господу, чем те, которые питаются крохами духа. Они читают или пишут эти именные указы сразу в оригинале. Их держат для того, чтобы записывать эти указы. Философы — это посвященные, присутствующие при движении внутри святилища и принимающие в нем участие. У других людей есть частные интересы, господство, н а кем-то, такое-то богатство, такая-то женщина. То, на что мировому духу нужны сотни и тысячи лет, мы прошли быстрее, так как имеем то преимущество, что занимаемся прошлым и занимаемся им В абстракции...